В лесной насупились. Так жирные гуси и дровфы, заметив реющего над ними сокола, затихают и прижимаются к земле. Аспан, увидев, что шутка Акина обидела большинство его гостей, недовольно сказал Байкокшэну: "Хватит помолчи", и начал сам разливать по чашкам кумыс. Шубару тоже стало неловко из-за дядю и за приглашённых им от каминаров. "Что у тебя язык отсыр был, как все?" "Разве према духу в том, чтобы издеваться над другими? Где ты научился забывать приличия и поеф угощение плевать в посуду", сказал он. Слова племянника разбедили обиду у спана. Выпуклые глаза его сверкнули злыми огоньками, и он уставился на Акиная. Я собрал сюда родичей на жертвенную трапезу, чтобы они отдохнули и повеселились. "Коли ты такой умный, должен помнить пословицу: доброе слово половина счастья". Я думал, ты скажешь нам всем добрые слова, а ты вон как. Не заводил у меня в юрте ссор и пререканий. После такой отповеди хозяина байкапше Шаке баймаганбет они стали задерживаться и поодиночке вышли из юрты. Вечером Абай пришёл повидаться с Лосовским. Увидев старого знакомого Лоссовского, загоревшего на степном солнце, встал с места и пошёл ему навстречу. Они крепко пожали друг другу руки. После приветствий и расспросов о здоровье Лоссовский усадил гостя рядом с собой и стал рассказывать ему о деле, по которому производил дознание сам. На столе лежала пухлая пачка бумаг, прошения, которые составляют несколько рядов и которые на канцелярском языке называются приговором. Лесовский рассказал о баю, что все многочисленные подписи и печати на этих бумагах оказались поддельными. Вы, кстати, пришли, Ибрагим Кунанбаевич, помогите-ка мне, сказал он. Это прошение одного молодого киргиза Мукурской волости Женатаева как пая на имя господина губернатора. Дело идёт о том самом урочище Белкебек, где мы с вами находимся. Приговор составлен правителями шести волостей, заинтересованных в этом урочище. Вот смотрите, что тут написано. Мы все волостные правители согласились в том, что обознанное урочище Болкыбек издревно принадлежит женатаеву, как паю, приписанному к Мукурской волости что оно должно быть возвращено подателю прошения и в дальнейшем просим считать урочище Балкебек принадлежащим Жанатаеву как паю. И везде целая куча печати, и кажется, все правильно. Я стал проверять, не говоря уж о других волосных пучках. Даже сам мукурский волостной заявил, что к такому приговору печати не прикладывал. Всё это оказалось грубой подделкой. Вот посмотрите. Лосовский начал перелистывать бумаги, указывая на печати, приложенные на нескольких местах. Проситель утверждает, что все это подлинные печати шести волостных. Но на самом деле это одна и та же печать аульного старшины, она и приложена-то наружно так, чтобы размазывалась. Ведь это крупный подлог. И сделал это совсем молодой человек. Вот говорят, наши канцелярии, не знакомые со степной жизнью, совершают массу ошибок, доходящих до глупости. А кто в этом виноват? Причины таких ошибок и бывают подобные дела: то дадут ложную присягу, то пришлют ложный донос, то скрывают грабёж под такими приговорами. Ах, да, возмутительно. Я вызвал этого просителя-мошенника, Он сейчас придёт, а пока будьте моим гостем. Волосовский повернулся к седоусому стражнику, стоящему у дверей, и приказал ему подать себе чаю. Волосные управлятели, недавно сидевшие за угощением в юрте вождя, теперь толпились у дверей тройной юрты начальства. В те редкие минуты, когда двери открывались, некоторые пытались заглянуть в юрту и тогда видели, что Абай сидит рядом с своязом и рассматривает бумаги. Одни радовались, другие завидовали, третьи ревновали. Словом, у дверей не смолкали шушуканье и шёпот. А когда стражник выйдя из юрты, крикнул: "Подавай чай!", удивления у волостных не было конца. "Давай чай?" "О яс, его как гостя почтить!" Скачет он и вот друг снова зашептали с они их мысли тотчас устремились к тому какое влияние окажет это событие на предстоящий разбор тяجب ну теперь уж ясно что на этом съезде всё будет так как пожелает табыкты разве кунанбаевы дети дадут кому-нибудь пикнуть когда абай уже обработал яза злобно рассуждали они Жумакан, Тессары и Молдобай никак не могли забыть слов «байкокше». Еще час назад, возвращаясь с жертвенной трапезы у Аспана, они говорили о дерзком Акыне. «Акын не от себя так дерзил», — заметил Жумакан. «Это Абай», — говорил его устами. «Что это с ним?» «Да, это Абай, вы выдумки» подтвердил Тайсыры и оставил своего Акына, облять нас добился своего и ушёл. Чего ему нужно? Нынче сыновья Кунанбаева в силе. Замышляет он что или угрожает, рассуждал молдабай. Добился же он того, что в волосные сразу три волчонка, как унанбаеву, выскочили зимой и летом в городе сидел, якшался с волостями, видность пес и чванство его обуяли. Теперь, узнав, что Абай один пьет чай у Аяза, эти же волосные прикусили языки. С одной стороны, они завидовали Абаю, а с другой, каждый, стараясь не показать этого остальным, подумывал, «Уж если жить с кем в ладу, так это с Абаем. Надо во что бы то ни стало склонить его на свою сторону». В беседе Абай с Лосовским за чаем не касались ни степных дел, ни волостных, ни самого съезда. Абай сразу же сказал Лосовскому: "Я приехал сюда просто посмотреть на съезд. У меня только одно дело тут. Хочу заступиться за бедняков жетаков, которых ограбили богатые аулы. Если мне не удастся самому помочь им, пожалуй, придётся действовать в качестве ходатая, но пока говорить об этом не будем. К вам я пришёл лишь приветствовать вас и узнать о городских новостях" хотел спросить и про лучших друзей Евгения Петровича, и как баса Андреевича, ну и великолепный Ибрагим Кунанбаевич. Обрадовался Лосовский. Я вам очень рад, ведь вы единственный мой собеседник здесь в степи. Он охотно стал рассказывать о бае о друзьях, о городе, в петербургских газетах и журналах о последних полученных книгах и беседу их прервал жирный краснолицый урядник он вытянулся в дверях и доложил ваш высокоблагородие женатаев прибыл прикажете ввести приведи приказал островский урядник ввёл из передней юрты широкоплечего высокого юношу Абаю понравился и его открытый лоб, и сосредоточенный взгляд больших серых глаз, и прямой нос с небольшой горбинкой. Но особенно его поразил звучный гортанный голос юноши, когда тот первый поздоровался по-русски. «Здравствуйте, господин Начандык!» Потом он взглянул на Абая, глаза его заблестели. «Ассаляу магалайкум, Абаяга!» Приветствовал он его, почтительно приложив правую руку к сердцу. За Кокпаем вошел Толмач и стал рядом. Лосовский начал допрос. Абай узнал, что Кокпаю двадцать лет, что он Шакирд, много лет обучающийся в мадресе Хазрета Камали. Что он происходит из рода Кокшея и состоит в родстве с волосным мукурской волости Дудбаем — Жилетаев обратился к нему Высоцкий: "Сегодня все шесть волостных, даже твой родственник Дудбай за свидетельствовали, что эти документы подложные. Не будем говорить о русских законах. Ты учился в мусульманском медресе. Скажи, какое наказание должен получить по шариату лжец? И ты ещё очень молод. Если с этих лет вступил на путь обмана и преступлений, что тебя ждёт дальше? Я крепко на тебя сижу". Ведь ты грамотный и отлично понимаешь, что сделал. За преступление, совершенное по незнанию, можно снять половину вины, но за сознательное следует карать вдвойне. Что ты на это скажешь?» Толмач быстро переводил слова Лосовского. Когда он замолчал, как пай откашлялся, будто собираясь петь, прочищая горло протяжным гортанным звуком, И Абай вспомнил, что несколько лет назад ему говорили о Какпае, который славится как отличный певец. Какпай, покашливая, переводил взгляд с Абая на Высовского, потом опять на Абая и вспыхнув спеть с мужчине, он вдруг побледнел и начал говорить: "Так сыр, моя вина тяжелая, согласен, но почему я сделал это? Выслушайте меня. Тогда ваше решение я приму ни как муку" а как справедливую кару. Почему же ты так поступил от нужды, от нищеты? Я родом из слабого кокше. С одной стороны, у нас сосед мамой сильное племя большими землями владеет. А с другой-то бек ты, тоже богатый. «Все лучшие джей-ляу принадлежат им. А мы тут, как иголки, понатыканы. У нас около сотни хозяйств. Оттеснимся мы все по одной речке Баканаса, она не длиннее языка. Балкебек у нас под боком, он ближе к нам, чем к Сыбану, Кирею или Табыкты. Долина не принадлежит никому». И с года в год пустуют такие широкие луга, такая большая река, и так близко от нас, не дальше ягнячего перегона, вот я и решился помочь своим родичам. Приговор подложный. Ни один волосной к нему печати не прикладывал. Они прикладывают ее за взятку, или для сильной родни, или для своей выгоды. Согласия их я бы не получил, а на взятку у нас нет имущества. Я сам составил этот приговор, но не для себя, а для нищих хозяйств. Но теперь я рассказал всю правду, готов выслушать любое ваше решение, принять любую кару. Накажете, вот моя голова. Простите, буду ваш всем сердцем. Юноша говорил высоким, приятным голосом, абай внимательно следил за тем, чтобы толмач не исказил его слов. Его привлекали и открытое лицо, и смелость как поэта, и то достоинство, с которым он говорил. Он готов был ходатайствовать за него, если Лосовский решит его наказать. Лосовскому часто приходилось иметь дело с просителями. Опытным взглядом он сразу определял их характер и повадки. Этот преступник ему понравился. Ласовский понял как жей чувства бая и мягко заговорил, обращаясь к нему: "Я вижу, Ибрагимкунанбаевич Женотаев может не только подлогами заниматься, но и быть собственным адвокатом. Но как вы думаете, его действительно толкнули на преступление те причины, о которых он говорил?" Абай был очень доволен, что Лоссовский сам обратился к нему, вмешиваться во время официального разбора дела ему было бы неудобно. Теперь он с улыбкой посмотрел на Лоссовского. Приговор уже на той его подложный, но объяснение его правдивы. В этом я уверен и даже берусь подтвердить, господин начальник. Не следовало ему идти на преступление вместо того, чтобы добиваться правды прямым путём. Конечно, не следовало. Но а если он с таких молодых лет приучится нарушать закон, чем это кончится? Тогда его ждёт печальное будущее, если полученными им знаниями он будет пользоваться для преступлений. Он будет ещё опаснее, чем преступник невежда совершенно верный Ибрагим Кунанбаевич. Значит, нужно оградить народ от вреда приносимого таким человеком, то есть наказать его. Да наказать нужно. Я думаю, он уже несёт это наказание здесь перед вами, ведь наказывают не одной тюрьмой, наказание совести тяжелее всего. Я уверен, что он вполне сознаёт свою вину. Мне кажется, если заглянуть к нему внутрь, оно всё горит со стыда, Лосовский засмеялся и взглянул на какпая, который действительно стоял весь красный. Вы так уверенно говорите о его стыде и совести, будто сами готовы дать за него поручительство, сказал он. Так ли я понял вас, Ибрагимку Нанбаевич? Какпай вдруг обратился по-казахски к Абаю: Настоящие мужи редко клянутся обоего. Я всегда стремился быть настоящим мужем и слов на ветер не бросаю. Хотя я и плохо знаю русский язык, но всё же понял ваш разговор, да я сгораю со стыда заступитесь за меня. Клянусь, что до самой смерти моей я буду с вами всей моей правдой и привязанностью. Обай пристально глядел в лицо, как паю. Горячая речь юноши его тронула. Когда тот замолчал, обай быстро повернулся к Ласовскому. "Господин начальник, сказал он, как пай дал мне клятвенное обещание, вы сказали, что я готов дать поручительство, я иду на это. Ручаюсь за его совесть. Простите, Женотаева, я отвечаю за него, если он обманет." Лосовский заговорил твердо и значительно серьезно, глядя на Кукпая. «Слушай, Жанатаев, если ты не свернешь с правильного пути, из тебя может выйти хороший и полезный человек. Ты был на краю пропасти, помни об этом. Старайся быть настоящим человеком. Поступай по совести и указаниям Ибрагима Кунанбаевича. Я отдаю тебя ему на поруки. За тебя поручился человек большой совести и чести». Если у тебя самого есть совесть, пусть этот твой проступок будет последним. Философский разорвал подложный приговор и дело по расследованию подлога Кокпая. Выйдя из юрты, Кокпай поразил всех волостных, которые всё ещё не расходились. Обай меня из пламени вытащи. И скорбь тей смерти вырвал бесценный мой Абаяга. Я до самой могилы не забуду этого. Абай до поздней ночи засиделся с Лосовским, беседуя с ним. Выйдя от него, он увидел дожидавшегося его как паи и вместе с ним направился в юрту Аспана. Олесни тоже разошлись, продолжая удивляться тому влиянию, которое Абай имел на Язы и почёту, каким он пользовался. Вырвитесь из тюрьмы человека, на которого власти зубы точили. Значит, для Абая нет ничего невозможного, судачили они. Всю ночь завистники креили шубу под тенью, рассуждая о причинах такой дружбы Абая с Язым. Множество предположений и догадок кружилось над юртами Белкибека. На следующий день сбора страсти межродового соперничества охватила всех собравшихся на съезд от коминеров, старейшин биев, волашных управителей, старшин и даже посыльных и слуг. Кто будет главным бием сбора? Двое уезде сошлись. Оба ясы приехали, кого-то выберут. Говорят, о язы поручили старейшинам наметить самим. Жирный кусок получит племя, из которого будет главный бий. Для кого зайдёт счастливая звезда? Для быть ты Себана Кирея или для Уака? Для быть ты старший брат. «Не минует их эта участь», — рассуждали люди. Абай и его товарищи, разместившиеся в юртах Успана, встали поздно. Они были не жалобщиками, не ходатаями, а просто любопытными зрителями, ожидающими, чем кончится сбор. Они выбрались только к полудню. К друзьям Абая присоединились теперь Байкокшей и Кокпайи. Глядя на волосных, в волнении толпившихся у юрт начальства, Акбаев вспомнил, как они заглядывали вчера вечером в дверь юрты Лосовского. Острые слова насмешки, со вчерашнего дня вертевшиеся у него на языке, мгновенно ожили в его памяти, слагаясь в стихи. Он показал кнутом на толпу и громко начал. «Скачет посыльный...» Загнал коня. С лица орёт: "Помрёт как раз. Съезд будет, съезд приедет, оясь. Юр ты готовьчи слушать меня. Скот пригоните, таков приказ". Байкокшей ер был и копы первые залились смехом, и их поддержали остальные. Байкокшей, хлестнув коня, поравнялся с обоем. «Дальше, дальше. Хорошо получается. Скажи, что волосной говорит?» Абай продолжал. «Я за народ стараться привык. Мой без запинки мелит язык. Если Бог даст тебя, мой народ, Он и сегодня не подведет. Просто мой народ». Пойдёт на посу, всех обнадёжив, я всех обманул. Дело состряпать, долго ли мне вместе с соязом наедине? После скажу: я спину не гнул. И он засмеялся. Как пой не знал, что Абай сочиняет стихи. Он очень любил песни и легко складывал сам колкие шутки в стихах. С вожделением, подхватив насмешку Абая, он продолжил её своим звучным высоким голосом: Тайны мои я прячу как клад, то, что я взял, не верну назад. Тут кто мне враг, ты беси ты меня. Злоба моя страшнее огня. Абай с удивлением повернулся к Капаю, и воскликнул с улыбкой. «О, Кокпай, я и не знал, что ты не только певец, но и Акин, это хорошо!» Кокпай, весело рассмеявшись, ответил. «Я тоже только что узнал, что и вы Акин, Абаяга!» Спутники окружили Абая, с нетерпением требуя продолжения стихов. Но тут они поравнялись с с юртами начальства, и кто-то громко окликнул их. Всадники обернулись. Неподалеку от них сидели на траве кружком несколько человек. Посредине стоял такижан, размахивая шапкой. Они повернули коней, подъехали и отдали салем. Такижан не садился. Обаи. Асилбек, а дети коней джигитам и останьтесь с нами, сказал он. У нас тут вся jetzt даешен дабы кти. И мы хотим знать ваше мнение по одному делу. Обаи молча спешился. Друзья подхватили поводья его коня и отъехали в сторону. Оба сел в круг. Рядом с Сэлбеком и поздоровался отдельно с каждым из сидящих. Здесь были одни табыктинцы, властные молдабаи, дудбаи. Оба сины Кунанбая, его внук Шубар от Каминеры, старейшины в оглаве с байгулаком, самым старшим по возрасту. Всветливые и ловкие обралы сверстника бая, жирнше от катибака, кунту от букинши, косой у разбая, отец балата. Возле молодобая сидели также несколько плотных рыжих джигитов из матыша, были здесь родычи из мамая и из мирзыбедея. Абай С удивлением заметил и двух от каминеров жигитека Абдильду и Биссемби. Приткнувшись к краю шможа и равнодушные, они будто и не прислушивались к разговорам остальных. Казалось, что предательский поступок Ергисбаева, выдавших властям Базаралы, оттолкнул жигитеков от всего тебакты. Ещё вчера Абай хотел расспросить Васอฟского о судьбе Базаралы и просить его помочь. Но отложил разговор, решив, что лучше прийти с ходатаями от рода Жигитека. Он предполагал взять с собой Бисемби, которого считал сильным и настоящим вожаком Жигитека, и Абдильду изворотливого и ловкого. Но теперь они поразили его Что это они сидят с таким сонным видом среди своих зарядлых врагов, которые отправили в ссылку их главную опору? Доседливо подумал он и с упрёком взглянув на них, отвернулся. Добрый конь показывает себя не в начале скачки, а в конце её сородичей. Начал в брегулак. Сейчас для нас плохие времена. Звезда так быктый зашла всяко, нынче мы и к Луне руку протянуть можем, но впереди ещё большая честь. Выбрать из тобыкти главного бия Балкибек сквозезда. Остальные три племени уступили эту честь нам как по тонком старшего брата из всех четырёх наших предков по отцу и сын родится, говорит пословица. Спасибо такие жануи с хаку и шубару нашим волостным, это они вырвали высокую честь на совещании у правителей. Теперь они собрали нас с табыктинцев, чтобы посоветоваться. Завтра же новый главный бий Начнёт решать дела. Поэтому сейчас мы должны согласиться между собой и дружно назвать человека, имеющего почёт в народе и достойного. Нужно добиться у обоих языв его утверждения. Не будем же ронять имя нашего племени. Назовём одного из наших добрых людей. Благословим его и скажем: "Аминь". Тебя оба Ну, позволил к нам потому, что начальство тебя слушает. Ты пойдёшь, ко я заобщить ему имя нашего избранника? Ну, сородичи. Говорите, кого мы назовём?